Глава 10. Контроль и ещё раз контроль. Когда Агата рассказала про секретный выход из интерната, друзья страшно возмутились. Как это секрет, известный всем, а они почему-то не знают? Впятером пошли осматривать место. Агата не очень уверенно выбрала прут. Кажется, это да. Третий от угла. Штурм-компания тут же разложила на траве книги и конспекты и принялась методично применять все выученные и не очень заклинания. А наивные-то воспитатели радуются, наверное, что интернатовцы даже в парк ходят с учебниками. Больше всего надежд возлагалась на Люси, как никак а с решеткой, содержащей элемент ее стихии, металляшка всяк отговорится, но единственное, чего та добилась — цвет прута, сменился с черного на серый. Зигфрид авторитетно заявил, что поменялась атомная структура материала. Вместо чугуна получилась сталь. На него посмотрели с сомнением, но спорить не стали. За дело взялся Карл. Следующими на очереди и на готове стояли Стефи с Зигфридом. Стефка так заинтересованно наблюдала за штурмом и давала столько советов, что было ясно, уже запланировала улизнуть через тайный выход на какое-нибудь свидание. Карл убрал со лба взмокшие от пот и волосы и, передавая эстафету Зигфриду, картинно отвалился от ограды на траву. Взгляд его упал на Агату. «Слушай, а ты чего не пробуешь?» «Да! Давай, Агат, ну чё ты мнёшься?» «Да я не... в смысле я не знаю как. И вообще у меня магия...» Агата неопределённо покрутила рукой, изображая свою неверную магию. Ну, нет её сейчас. Сейчас нет, а через секунду раз и будет. Гауф на корточках переместился в сторону. Давай, давай. А вдруг и правда получится? Ведь при снятии мыечков она тоже не ощущала своей магии. Под взглядами друзей Агата взялась обеими руками за упрямый прут, поддёргла, закрыла глаза. Ладно, всё равно неизвестно, что делать и что говорить. Как тогда сказал Килдыш, вы можете просто пожелать. Вот и желаю, чтобы выход сейчас открылся. Агата представила, как металлический стержень поддаётся, вынимается и всем своим немалым весом ложится на её ладони. Она даже почувствовала это. Открыла глаза и с досадой убедилась, что в действительности ничего такого не произошло. Она просто изо всех сил вцепилась в прут, буквально повиснув на ограде. Четвёрка наблюдала за ней раскрыфёрты, а Гата разжала занимевшие пальцы и отряхнула ладони, на них отпечатался узор рифлёной решётки. "Ну вот, видите", сказала Хмура. "Теперь моя очередь", жизнерадостно заявил Зигфрид, подпрыгивая на корточках словно гигантская лягушка, а Агата вдруг резко устала. понаблюдала ещё за украшение Маграды, поняла, что это всерьёз и надолго, потому что друзья сдаваться не собирались, а грады тоже. Ладно, я пошла. Агата сказала Карлу Россину: "Если увидишь воспитателей из свисни". Агата для пробы свиснула. Получилось тихо, и не свист вовсе, а какое-то шипение. Надо потренироваться. Ушла на свою любимую скамьюб среди кустов сирени, там у неё уже были разложены учебники. Ну и другие книги. Сейчас вот она посмотрит вот эту, и картинки вот в этой, а потом сразу заиньяс. Через час Агата подняла глаза, и с ее колен посыпались книги. По интернатскому парку шел Келдыш. Шел неспешно, поглядывая по сторонам и чуть ли не любуясь демонстративно раннелетними цветами. Но Агата нисколько не сомневалась, что он давно разглядел ее за цветущими кустами сирени, Спыхватившись, она нагнулась и потом и вовсе присела на курточке, собирая разлетевшиеся учебники. Вскоре в поле зрения появились чёрные туфли, и Килдыш наклонился, помогая ей, не забыв при этом, конечно, заметить: "А я так понимаю, это что-то вроде вашего традиционного приветствия. Здравствуйте, Игорь, рада вас видеть. Так рада, так рада, что постоянно либо сама пытается рухнуть в обморок, Либо роняет всё, что в руках имеется. Мортимер, а вы ко мне явно не равнодушны. Интересно, а как Келдыш отреагирует, если она скажет: "Да, конечно, не равнодушно". Агата понадеелась, что он спишет её пылающие щёки на то, что ей пришлось наклониться за улетевшим пудском ютомиком. Выпрямившись, Агата увидела, что Келдыш листает поднятую книгу. А разве у вас следующий экзамен не иностранный? иностранный. Игорь подобрал, выпавший из книги и испланировавший на скамейку старый фотоснимок. Взглянул и рот его крепко сжался, а Агата знала, кого он там увидел. На фоне лабораторного оборудования были сняты два бывших сотрудника бывшего института экспериментальной магии Марина Мортимер и Пётр Стеблов. Келдыш внимательно рассмотрел фото и отдал Агате На удивление, без всяких комментариев, быстро проглядывал остальные книги, а Гата читал названия вслед за ним: История магических учений, Жизнеописание кудесника с Саввы Тишайшего, Институт экспериментальной магии и его виднейшие представители, Легенды магии, Воплощение стихий. По мере просмотра Игорь складывал книги на скамью. Получилась аккуратная внушительная башенка. поглядел на Агату с любопытством. Самообразовывайтесь. Но, да. Ещё Осипенко дала список литературы, которую мне нужно прочитать. Ах, Осипенко. Игорь указал ей на скамью, то ли приглашая садиться, то ли по старой учительской привычке разрешая. Сама селса очень вальгодно, раскинув руки по спинке скамьи, а Агата присела бочком рядом, сложила руки на коленях. Представила, что выглядит как примерная первоклассница, и нервно схватив верхний томик из стопки, начала его перелистывать, не глядя. Что на природе лучше учится? Ну да, на свежем воздухе. Помнится мне, в вашем возрасте на свежем воздухе хотелось чего угодно, только не учиться, лениво заметил Килдыш. Агата вздохнула. Ладно, издавать тревожные сигналы не будем. Четвёрку штурмующую ограду отсюда не видно, да и не услышат они её так называемый свист. Понимаете, Стефи готовится к экзаменам по основам магии прямо в комнате. И Ну, она иногда злится или забывается. И с большим интересом спросил Игорь. Полная комнаты бабочек вовсе не так плохо, даже красиво. А вчера возник нетопырь. Пока Стефи его ликвидировала, он выдрал мне целый клок-волос. Игорь рассмеялся. «Вы смеетесь, а мне было больно». «Я и забыл, какое же веселое время экзамены». Келдыш отобрал у Агаты книжку и потряс перед ее лицом. «Так для чего все это нашей ДМН нужно?» Как-то незаметно у Осипенко появилась кличка ДМН «Доктор магических наук». Когда я в первый раз вылетела на Агнуса, у неё возникла идея, то есть когда Агнус мне приснился. Первое определение более удачно задумчиво произнёс Келдыш. Вылететь на очень точное описание. Наверняка Бедалага был поражён и испуган. Работает себе мирно в своей вечной лаборатории, и тут через его нерушимую и непроницаемую арку вылетает девица в штанах. Он покачал головой. У меня бы точно случился инфаркт. У вас? Килдеш глянул с оскорблённым достоинством. А вы просто не подозреваете, с какой тонкой и острочувствующей натурой имеете дело. Агата засмеялась и села поудобнее. Вот так-то лучше. А то мне частенько кажется, что моё присутствие вас просто парализует. Словно я Медузу Горгону выплати, заметил Килдыш. Хотя зрявы, конечно, не верите в мою тонкую душевную организацию. И так. После того, как вы вылетели на Агнусса, Асипенка решила, что она думает, что с моей помощью сможет посещать различные старинные институты, увидеть знаменитых магов. Заглядывая им через плечо в то время, как они творят волшебство, продолжил Келдыш и подтверждать и опровергать всяческие теории и легенды, надеясь, что осведомлённость или увлечённость отправят вас куда следует. Она подсовывает биографии волшебников, историю знаменитых магических школ и институтов. И ещё снимок, на котором Агата впервые увидела своих родителей. вернее свою маму. Отличная задумка, жаль, что скорее всего не осуществимая. Да, огорчилась Агата. Значит, у меня это не получится? О них это не получится, поправил Келдыш. Они будут снова и снова пытаться управлять вами, командовать, но в самом лучшем случае И модаs забежать по вашим следам, собирая крохи того, что вы оброните от щедрот своих. Агата подумала, что он снова шутит, но нет. Игорь сидел, задумчиво глядя перед собой, словно читал будущее в запутанном узоре металлической ограды интерната. Между прочим, Агате уже не в первый раз казалось, что в узор вписаны какие-то буквы. Руны. Но Едва она начинала приглядываться, пытаясь разобрать слова, как те вновь разваливались на невинные украшательские извитушки. "Я заметил, что вы набрали больше всего книг по истории Института экспериментальной магии", сказал Игорь, не меняя интонации. "Тоже по рекомендации Осипенко или это ваша личная инициатива?" "Я моя". Келдыш бы молчал. Мортимер, вы должны быть готовы к неудаче. Один шанс из не знаю, сколько нулей, что вы сумеете попасть в прошлое и немо, и уж тем более, что увидеть там свою мать. Но он всё-таки существует, мрачно спросила Агата. Этот шанс. В вашем случае шанс присутствует всегда. Правда? Не заставляйте меня вас расхваливать. Это не педагогично. Келдыш отломил веточку сирени, покрутил ее в руках. Мы во время экзаменов выискивали и жевали цветок в пять лепестков, чтобы уж наверняка получить отлично. Я, наверное, их уже целый килограмм съела, с чувством сказала Агата. Неужели и Келдыш когда-либо в жизни испытывал неуверенность, но ждался в таких вот эфемерных подпорках? Вежу традиции блюдутся. А вас ещё не пытались отвести на чердак? Нет. Но намекали. Это тоже традиция? А что там на чердаке? Келдыш пожал плечами. Ничего особенного. Темно, много старых вещей. Покосился на неё и поправился. То есть для тех, кто владеет магией, там нет ничего такого страшного. «А для тех, кто не владеет», — послушно среагировала Агата. «Ну, мало ли», — туманно проинформировал Игорь, явно подзуживая, слегка улыбнулся на подозрительный Агатин взгляд. «На территории интерната опасности дозированы оптимально. Мы в свое время опробовали все, уверяю вас. Для вашей закалки самое то. На самом деле чердак напоминает ИМФ-ские коридоры». Те же издержки магии — забавно, иногда даже страшновато, но не слишком опасно. Так что можете прогуляться на чердак, хотя лучше и веселее всё-таки в опытной компании. «А разве куратор не должен ограждать меня от всех мыслимых и немыслимых опасностей?» — подколола его Агата. Келдыш помолчал и сказал теперь вполне серьёзно. «Мне уже не раз говорили, что куратор я аховый». Но, кажется, я решил для себя, что должен делать куратор, да и, наверное, любой родитель тоже: направлять, подсказывать, поддерживать и научиться вовремя отпускать. Даже если сам ты трясёшься от страха за своего подопечного, это не значит, что ему обязательно угрожает что-то смертельно опасное. Трясёшься от страха за своего подопечного, Килдыш действительно так за неё боится? Хотя, конечно, он часто всё преувеличивает, но это приятно, если не сказать больше. Чтобы и правду не сказать, Агата спросила поспешно: "А мы, э, в смысле, вы будете меня ещё чему-нибудь обучать?" Думаю, надо этим, но здесь не получится. Килдыш огляделся. На территории интерната всплески сильной магии гасятся моментально. Стоят ограничители, сами понимаете, против выбросов подростковой магии. Да ещё и ваши к тому же. Можно обучаться и вне интерната, но это Агата предложить постеснялась. Ну, можно чему-нибудь такому мелкому, полезному. Полезному. Килдеш слегка улыбнулся. Если, например, как парней привораживать, пусть лучше вам ваша подружка расскажет. Она в этом вопросе большой специалист, насколько я понимаю. Намекает на злосчастный талисман, который ей как-то подсунула Стефи, но это же Стефи, она сама не хотела. Не хотела? Ну, в смысле, не собиралась ничего такого делать. Я подумаю, что вам больше всего в данный момент может пригодиться. Келдыш неожиданно поднялся и вручил ей отломанную веточку сирени. Значит, Дэмэ не изменила планы и тактику исследований. Ну что ж, может, это и к лучшему. Мортимер, я буду иногда бывать у вас вот так, набегами между дежурствами. Должен же ваш хоть кто-то контролировать в отсутствие вашей бабушки. Да хоть каждый день и даже несколько раз в день. Ага, ты быстро-быстро закивала, хоть её царапнуло слово контроль, но пусть приходит хоть и по обязанности. Ну и отлично. До встречи. Келдыш сделал шаг и обернулся. И передайте своим друзьям, что они не учли основополагающего фактора. Выход открывается только в ночь полнолуния. Хотя лучше пока не говорите. Заодно и материал перед экзаменами повторяют.